17. Изо всех важных домов Петербурга был один дом, где кончина императрицы произвела наибольшее впечатление. Это был, конечно, Крюйсов дом. Все три семьи, Скавронских, Ефимовских и Генриховых, взрослые дети, равно притихли. Потерялись о р а б е л и даже порядок в доме пошел другой. Граф Карл Самойлович был убежден, что им всем грозит горькая участь. Он передал свои мысли всей семье. «Слава Богу!» — говорил он. «Если нас возьмут и отошлют обратно в Ригу, а затем велят водворить на прежние места, то и хуже. Лишат всего и сошлют куда-нибудь к Белому морю в Соловки или заточат в крепость». Разумеется, изо всех членов семьи Более всех потерялась была в полном отчаянии Анна Ефимовская. «Шутишь ты?» — говорила она брату. «Что с нами будет, если вернут нас к старости Херостовской после того, что я с ней сделала?» «Да, — признавался Карл Самойлович, — твое дело самое пропащее. Тебе уж лучше проситься в ссылку». «Проситься. Хорошо, если послушают». Разумеется, нам лучше в крепости быть или в м о н а с т ы р е постричься всем, нежели возвращаться к старостихе. Бывшая фрейлина, п о к о й н о й и м п е р а т р и ц ы в день смерти своей покровительницы переехала в Крюйсов дом. Она горько и искренне плакала по своей благодетельнице. Вместе с тем она обнадеживала отца и родню, что, по ее мнению, худого ничего с ними не будет. Но сама она не была вполне убеждена в том, что говорила. Будет ли относиться к ней по-прежнему, как бывало, всемогущий властелин князь Александр Данилович? Или же теперь, когда мечты и желания его осуществились, он не захочет и поглядеть на нее? Только раз встретила Софья к н я з ь Меньшикова в дворце, на другой день после кончины царицы. Он странно взглянул на нее сурово, гневно. Или это ей так показалось? Или, может быть... озабоченный чем-то он и не узнал ее. Но дело в том, что князь Меньшиков, глянув на девушку свысока, прошел мимо и даже не кивнул головой на ее поклон. Праздные люди, любящие мешаться не в свои дела, любящие выдумывать и разносить всякий вздор, появлялись и в крюсовом доме. Все они одинаково уверяли графа Карла Самойловича, что его положение, о р а в н о п о л о ж е н и и всех его родственников, крайне печальное. Для нового царя, по их словам, недавно п р и в е з е н н ы е в Петербург члены онной фамилии, конечно, ничего не значат. От них постараются как можно скорее отделаться. Очень дурного с ними ничего не сделают, но уж из Петербурга вышлют непременно и, по всей вероятности, на старые места». Все советовали графу Скавронскому, р а в н ы й его дочери, идти искать заступничество и покровительство у цесаревны Елизаветы. Но и на это была плохая надежда. Цесаревна к членам семьи относилась сдержанно, а зачастую, как говорили, называла их часто «мужиками и мужичками». Софья цесаревна обращалась во дворце ласково, но хотя они были почти одних лет, тем не менее дружба между ними не возникла. Так прошла неделя. Однажды в полдень к подъезду Крюсева дома подкатил великолепный, раззолоченный экипаж. Обитатели, жившие все в последнее время, как сказывает народ, на чеку, бросились к окнам. И увидев, кто выходит из колымаги, сиявший позолотой, оторопели и не знали, радоваться или ужасаться. Появился и вошел в дом могущественный Меньшиков, Тот самый человек, по слову которого, в эти же дни отправились в ссылку, лишенный чинов, чести, дворянства и имущества. Многие столбовые дворяне, толстые, р ы ш к и н ы бутурлины и другие. Князь Ижорский з опросил людей и, не дожидаясь, конечно, внизу, стал подниматься в верхний этаж. Все население дома встретило вельможу с низкими поклонами, Робея трепеща, князь холодно оглядел их всех, улыбнулся, но не ласково, а скорее насмешливо. «Но вы, графы и князья светлейшие, как поживаете?» Выговорил он, и, не дождавшись ответа, спросил у Карла Самойловича, где его дочь. Все бросились было за Софьей Карловной в ее горницу, но князь остановил их одним словом. «Не надо!» Я сам пойду к ней. Мне ее нужно. Князь прошел несколько горниц в той самой угловой зеленой комнате, где когда-то Ефимовская жестоко распорядилась со старости Хоростовской, жила теперь бывшая фрейлина. Она смутилась при виде князя, но, пристально глянув ему в лицо, не испугалась она против. Хорошее чувство проникло ей в душу. Князь запер за собой дверь, и подошел к девушке. Протянув руку, он погладил ее погладко причесанным волосам, улыбнулся и произнес. «Ну, сядем, потолкуем. Я рад с тобой побеседовать. Видишь, не забыл. Хоть много у меня забот государских, а вот не прошло недели, как я к тебе приехал о твоем деле беседовать. Я ведь тебя очень полюбил». «Знаешь ли ты это?» «Благодарствую», — отозвалась Софья. «А то я теперь потеряла все». «Ничего ты не потеряла», — отозвался Меньшиков. «У меня была только одна покровительница, государыня, а теперь я совсем одна». «Ну, это ты, голубушка, не так сказываешь и не так думаешь. Есть у тебя покровитель». «Пожалуй, сильнее, чем была царица. Она была все-таки женщина с прихотями и с причудами. Знаешь ли ты, за что я тебя люблю?» «Нет», — с о л г о л а Софья, потому что отлично понимала, чем услужила Меньшикову. Князь поглядел на нее и угадал ее мысли. «Ты думаешь, глупая, что я за то тебя люблю, что ты отняла у дочери графа с о п е г у и помогла мне у царицы выпросить другого жениха получше? Нет, моя милая, не от того. Ты, правда, помогла мне, и немало, но все-таки я бы и без тебя добился того же. Я тебя люблю за то, что ты единственный человек на весь Петербург, кроме моей жены да дочери, единственный чужой мне человек на всю столицу, который не желает мне всякого злая погибели. Все, кого я знаю, меня ненавидят. Я это вижу по их глазам. Ты одна вот сейчас встретила меня с таким лицом, что я вот дам тебе в руки нож. Засну тут и буду спать спокойно, зная, что ты меня не зарежешь. Таково же я ни с кем во всей столице, да поди даже во всей империи учинить не могу. Смелости не хватит. И вот за это я тебя и полюбил». «Ну, давайте переговорить о деле».